Джон Хён еще раз открыл ящик, чтобы проверить, ничего ли он не забыл. Он только что вытер стол влажными салфетками, но казалось этого мало, поэтому он протер его еще раз, на этот раз сухими. Напряженный Согу ни на минуту от него не отходил. Я же сказал, что все нормально. Он в шутку похлопал приятеля по плечу, но тот никак не отреагировал, только поднялся со стула. Взяв коробку Джон Хёна, он ушел». Ведет себя так, будто мы больше никогда не увидимся. Недовольно проговорил Чан Джин, тоже бесшумно вставший со своего места. Да уж. Вы же понимаете, что в этом нет вашей вины, вступил в разговор Хёк Кын, от чего лицо Джон Хёна помрачнело. Чан Джин без слов подошел ближе и утешающе положил ему руку на спину. Молодой человек делал вид, что совершенно в порядке. Бодро попрощавшись с коллегами, он вышел из кабинета, где рядом с лифтом его ждал Сугу. Джон Хён даже рассмеялся, увидев его убитое горем лицо. «Постарайтесь немного отдохнуть и не беритесь за расследование самостоятельно». Джон Хён улыбнулся в ответ и забрал коробку. Он вошел в лифт и, не давая приятелю пройти следом, быстро нажал кнопку первого этажа. «Все в порядке». «Поэтому возвращайтесь уже на рабочее место. Судя по всему, скоро начнется совещание». Поблагодарив Сугу за помощь, юноша помахал ему рукой. Только когда двери лифта закрылись, он смог расслабиться и стереть с лица вымученную улыбку. Сегодня родители жертвы пришли в больницу на опознание. Все надеялись, что девочка выживет, но она погибла еще у здания школы, лежа в дождевых лужах. Общественность взбунтовалась, что стоило Джон Хиону место командира. Теперь расследованием занимались сотрудники специального управления, организовав специальную следственную группу, в которую в основном входили старшие офицеры. На плечах командира лежала невероятная ответственность. К тому же Джон Хиона не покидало чувство вины. Он не смог сдержать данного родителям девочки обещания. Тогда, сам не понимая зачем, Он отправился в больницу и увидел, как родители рыдают, обнимая драгоценную дочь. Только там он осознал, для чего пришел. Хотел хоть как-то ослабить голос совести, снять с себя немного вины. Ему стало стыдно. Полицейский открыл дверь кабинета отдела по работе с обращениями граждан. Именно здесь ему теперь предстояло работать. Он почувствовал на себе чей-то взгляд и пошел дальше. Начальника не было на месте, так что он присел на свободный стул, не зная, чем заняться. Он взглянул на календарь, заметив, что июль уже заканчивается. Он так усердно работал, без возможности свободно выдохнуть, что даже не заметил, насколько холодным было это лето по сравнению с прошлым. Вчера город заливал дождь, а сегодня на небе не виднелось ни облачко. Новый отдел находился на первом этаже – поэтому в кабинете было намного свежее. Не радовало лишь то, что сюда почти не проникал солнечный свет. Вчера он не смог заснуть, но сейчас, к своему удивлению, даже не чувствовал усталости. Наоборот, в голове как будто что-то прояснилось. Он постоянно думал о Сахен. Стоило скоро отъехать от школы, как девушка куда-то испарилась. Джон Хёну хотелось ее найти, но из-за Сугу это не получилось. Она даже не пыталась с ним связаться. Он звонил ей, но телефон оставался выключенным. Тогда он отправил несколько сообщений, тоже без ответа. Чувствуя себя никчемным, он очередной раз потянулся к телефону, но как раз в этот момент раздался сигнал оповещения. Пришло сообщение от Сону. Видимо, он узнал, что произошло в Йончхоне, и решил написать ему первым. Джон Хион засомневался, стоит ли ему отвечать, но все же написал. В это время в кабинет вернулся начальник, и юноша вежливо его поприветствовал.